Они медленно шли вдоль скамей, где-то неподалеку квохтали куры. Изображения страстей Христовых растрескались от времени, над алтарем с жужжанием носилась оса. Мадлен перекрестилась и встала на колени, на покрытую пылью молитвенную скамейку. Остановившись рядом с ней, Флавьер не смел пошевелиться, что за грех она замаливает. Неужели, если бы она тогда утонула? то брекла бы себя тем самым на вечные муки. Мадлен, не выдержав, шепнул он, — вы действительно веруете? Она чуть повернула голову. Она была так бледна, что его охватила тревога. — Что с вами? — Отвечайте же, Мадлен. — Пустяки. Тихим голосом отозвалась она. — Да, я верую. Я просто вынуждена верить, что здесь ничто не кончается. Вот что ужасно! Она надолго спрятала лицо в руках. «Пойдемте», — сказала она наконец. Она поднялась и еще раз перекрестилась, обратив лицо к алтарю. Плавьер взял ее под руку. «Уйдем отсюда. Мне не нравится ваш вид». «Да, на воздухе мне станет лучше». Они прошли обветшалую исповедальню. Флавьер пожалел, что не может заставить ее войти туда. Священник, вот кто ей нужен. Священники умеют забывать, а может ли забыть он сам, если она признается? Флавьер услышал, как она ощупью ищет в потемках щеколду. Открылась дверь, ведущая на винтовую лестницу. — Вы ошиблись, Мадлен? — Там лестница на колокольню. Мне хочется посмотреть, — сказала она. Мы не можем больше здесь задерживаться. Всего на минутку. Она уже поднималась. Раздумывать было некогда. Флавьер с отвращением одолел первые ступеньки, цепляясь за засаленный канат, служивший поручнем. Мадлен, не так быстро. Голос Флавьера глухим эхом отдавался в тесно обступивших его стенах. Мадлен не отвечала. Сверху доносилось лишь постукивание ее туфель по ступенькам. Очутившись на маленькой площадке, Плавьер, через проделанную в стене амбразуру, увидел крышу симки, а вдали, за зеленым занавесом тополей, поле, где трудились женщины в косынках. Его горло внезапно подкатила тошнота. Он отпрянул от больницы и продолжал восхождение, теперь еще медленнее. «Мадлен, подождите меня!» — он часто дышал. В висках стучало, ноги плохо повиновались ему. Вторая площадка. Он поднес руку к глазам, чтобы не видеть пустоту, но он чувствовал ее слева, в колодце, куда свисали колокольные веревки. Скарканьем взлетели потревоженные вороны и принялись кружить вокруг нагретых солнцем стен. Ему ни за что не спуститься назад. — Мадлен! Его голос осел. Он готов был закричать, как ребенок, испугавшийся темноты. Ступеньки стали более высокими, выщерблены посередине. Из третьей бойницы над его головой падали косые лучи света. Там, на следующей площадке, его подстерегало головокружение. Он не сможет удержаться от того, чтобы не посмотреть вниз, и на сей раз окажется выше крон деревьев. И Симка будет не более чем пятном. Потоки воздуха со всех сторон подхватят его, как сухой лист. Он сделал шаг еще один и наткнулся на дверь. Лестница продолжалась за ней. Лен, откройте. Он подергал за ручку, ударил ладонью по неожиданно выросшей преграде. Зачем она заперла дверь? Нет. — крикнул он. — Нет, Мадлен, не делайте этого! Послушайте меня! В ушине колодцы вибрировали колокола. Они придавали его голосу металлическую окраску, повторяли — меня с нечеловеческим величием. Обезумев, он перевел взгляд на больницу. Дверь делила ее надвое. — Что, если попытаться обогнуть дверь снаружи? Колокольню? Опоясывал узкий карниз. Глядя, как завороженный на этот карниз, Откуда взгляд соскальзывал на окружающую голубизну, Флавьер почувствовал, что у него перехватывает дыхание. Кто-нибудь другой и прошел бы. Для него же это невозможно. Он непременно упадет. Упадет и разобьется. Ах, Мадлен! От бессильной ярости он закричал, что было сил... Ему ответил крик Мадлен. Наружу промелькнула тень. Зажав руками рот, он невольно принялся считать, как бывало вел счет в детстве от вспышки молнии до раската грома. Снизу донесся глухой удар. Пот заливал ему глаза, и он повторял, как в предсмертном бреду, «Мадлен! Мадлен!» Нет. Колени его подогнулись, и он рухнул на лестницу. Он был близок к обмороку. Он не мог удержать рвавшийся наружу стон, стон ужаса и отчаяния. На первой площадке он на коленях подполз к больнице, набрался решимости высунуть голову. Под ним, слева от колокольни. Раскинуло старое кладбище, а отвесно внизу, в конце устрашающей гладкой поверхности стены, лежала, будто кучка коричневого трепья. Он вытерл глаза. Во что бы ни стало видеть, на камнях вокруг блестела кровь, рядом чернела раскрытая сумочка.